Глава двенадцатая Я читала книгу по самопомощи, чтобы перестать быть импульсивной и наивной идиоткой. Книга пока не помогала. Когда в дверь постучали. И еще раз. Громче. Я села на кровати. «Да?» Дверь приоткрылась. В комнату заглянул Трэвис. «Привет». Я покраснела и подтянула одеяло повыше. Под майкой не было лифчика. «Что случилось?» Спросила я. «Хотел тебя проведать». Ответил он и подошёл к кровати. Я не знала, нарочно он это сделал или случайно, но дверь за ним громко захлопнулась. Он плюхнулся в изголовье кровати и улыбнулся. Как себя чувствуешь после этого ужаса? Нормально спала? Всё в порядке? промямлила я и не стала рассказывать, что проснулась в половине 7:00 утра от кошмара, в котором были Зуилос, магический круг и моя насильственная смерть. Теперь я боялась заснуть, поэтому и читала. Хорошо. Он прочистил горло. Раз уж я здесь, хочу извиниться. Амалия рассказала мне, что ты не призыватель и даже не стажёр, и вообще не имеешь к этому отношения. Мне жаль, что я повёлся на вральё отца и так долго игнорировал тебя. Всё нормально, ответила я, не поднимая глаз. Хочу загладить свою вину. Он улыбнулся. В полдень все отправятся на приём, а я остаюсь охранять демона. Раз уж я всё равно буду торчать дома, может, потусуемся вдвоём? Я с удивлением посмотрела на него. Хм. Конечно. Круто. Готов поспорить, сегодня покажут какой-нибудь фильм ужасов. Представляешь, завтра уже Хэллоуин. Ещё месяц прошёл. Я должен закончить пару дел, но к часу дня я вернусь. Ладно. Он выскочил из комнаты и захлопнул за собой дверь, оставив меня наедине с усиливающейся тревогой. С чего это вдруг Трэвис захотел со мной потусить? Может, он хочет выведать подробности моей вчерашней встречи с Демном? С сожалением выбравшись из постели, я доплелась до ванной и встала под душ. Я надеялась, что горячая вода поможет расслабиться, но вместо этого стала продумывать варианты объяснений и уловок на случай, если Трэвис спросит о Зоилосе. Может, притвориться, что у меня грипп? Я высушила волосы феном, чтобы они ровно лежали по сторонам моего лица в форме сердечка. отправилась на кухню и приготовила себе лёгкий завтрак йогурт и фрукты. Я ела, сидя за стойкой, передо мной лежала раскрытая книга, но я никак не могла сосредоточиться. Вокруг сновала Кэтти, занятая подготовкой к поездке. Потом зашла Амалия. Вместо привычных джинсов и толстовки на ней было сексуальное платье с американской проймой, длина до середины бедра подчёркивала её длинные ноги. Волосы она собрала в изящный пучок. "Куда вы собираетесь?" спросила я. на ежегодное собрание нашей гильдии. Отличный случай, чтобы завязать новые деловые знакомства, и начать отец не поехал бы. Тем более сейчас, когда демон так близок к тому, чтобы сломаться. ОМП требовал, чтобы все волшебники, даже те, кто не пользуется магией, были членами гильдии. Это было важной частью системы сдерживания, помогающей защищать обычных людей. Но иногда членство в гильдии становилось занозой в заднице. Цапнув у меня старелки ломтик яблока, Амалия добавила: Отец терпеть не может оставлять дела на Трейвиса. Почему? Ну это же Трейвис, закатила глаза Амалия. Пока Рубин, добавила она. Повесились там, сказала я. Она саркастически рассмеялась, потом улыбнулась, почти дружелюбно и неспешно вышла из кухни на четырёхдюймовых каблуках. Через несколько минут все уехали. Я помыла посуду, ушла к себе и продолжила читать о самопомощи. Однако в этой книге не было главы 10 основных причин не доверять порождениям ада, что, впрочем, было неудивительно. Мне срочно требовалась книга для тех, чья жизнь в опасности из-за чрезмерного любопытства. Снова нахлынули мысли о вчерашнем вечере, но я гнала их прочь. Больше я не посвящу Зилысу ни минуты своего времени. Я нашла наушники, включила музыку и продолжала читать. Незаметно наступил час дня. Потом прошло ещё 20 минут. Я спустилась на первый этаж. Гостиная была пуста, и я села на кожаный диван, чтобы посмотреть телевизор. Ещё минут 20 я переключала каналы, чувствуя нарастающую тревогу. Может, Трейвис забыл обо мне? Может, уйти наверх или ещё лучше посвятить это время поиску маминого гримуара? Хлопнула входная дверь, вошёл Трейвис. Он выглядел измотанным. "Прости, Робин, я немного задержался. Всё в порядке?" Я должен проверить демона. Пойдём? Что? Пойдём со мной. Мы быстро. Э, э, я вжалась в диван. Нет, я лучше не пойду. Он ободряюще усмехнулся. Ты будешь в полной безопасности, и это полезно посмотреть в глаза своим страхам. Я заколебалась, думая о том, не будет ли подозрительным, если я продолжу отказываться. Трэвис протянул мне руку, было видно, что он готов ждать хоть до вечера. Не знаю, как поступить. Я нехотя встала с дивана, отдёрнула белую футболку. "Эй, детка, я знал, что ты крутая". Он схватил меня за руку, хоть я и не просила. "Давай сделаем это". Трэвис потащил меня к двери, я повиновалась, чувствуя себя всё более странно. Все мои инстинкты приказывали бежать. Но почему? Пока Трэвис спускался по лестнице, продолжая вести меня за собой, я пыталась убедить себя, что всё будет в порядке. Если он начнёт расспрашивать меня о прошлой ночи, я просто уйду. Он ведь не сможет меня остановить. Мы подошли к подвалу, и я увидела, что дверь в библиотеку открыта, и внутри светло. Трэвису нужно всего лишь проверить демона. Круг, как обычно, будет залит смой, и мы Почему в библиотеке уже горел свет? Этот вопрос как раз всплыл в моей голове, но привыс уже втащил меня в библиотеку. Я взглянула на чёрный купол и тут же увидела трёх мужчин, поджидавших нас. Я узнала двоих: коротышку Королстона и его огромного молчаливого компаньона, которого я мысленно называла Халком. Это были клиенты дяди Джека, которые хотели заключить контракт с демоном. Третий мужчина был высоким, с коротко по-военному остриженными волосами и мускулистыми руками. Мои ноги буквально приросли к полу. Трэвис обернулся и улыбнулся мне, но в его улыбке не было тепла. Я вдруг подумала, а была ли его улыбка когда-нибудь тёплой? Он обнял меня за плечи и повёл вперёд. Ну уже, Робин, не стесняйся. Трое мужчин оценивающе рассматривали меня. "Это она?" нетерпеливо спросил Карлсон. "Да". Трэвис поставил меня перед ними, словно модель на подиуме. Единственный человек, с которым говорил демон. Он подманил её близко к куполу и схватил. И она выжила? невозмутимо спросил третий мужчина. Я пришёл и, наверное, спугнул демона. Она выпала из круга в истерике. Я онемела. Что бы здесь ни происходило, это было плохо. Нужно было отсюда выбираться, но Трэвис держал меня за плечи, а путь к отступлению перекрыли трое мужчин. Она стажёр? спросил Карлсон. Нет. ничего не знает о демонах, анна спящая. спящими уничтожительно называли волшебников, не пользующихся магией. Карлсон хмыкнул и шагнул ко мне. Ладно, девочка, не люблю впустую тратить время, так что поторопись. Мы хотим, чтобы демон заговорил. Ты единственная, с кем он говорил, и ты нам поможешь. Ясно? Но он не говорил со мной, возразила я. Я Карлсон занёс руку, и мою щёку обожгло болью. Я упала в объятия Трэвиса, крик застрял в горле, щека пульсировала. Разве я не предупредил, что не люблю тратить время зря? "Эй", заговорил Трэвис. "Не стоило её бить. Это мне решать. Помолчивай, пока взрослые занимаются своими делами". Карлсон снова занёс руку для удара, а теперь заставить демона говорить. Меня трясло. Я отчаянно искала выход из этой ситуации. Трэвис развернул меня и подтолкнул к кругу. Я уставилась в темноту. "Робин, поговори с ним", сказал Трэвис и тихим шепотом добавил: "Всё идёт не так, как я планировал. Зачем ты притащил меня сюда?" прошептала я. потому что я приёмный сын. Отец никогда не даст мне имя демона. Я должен сам на него заработать. Слушай, мы можем помочь друг другу. Амалия сказала, что отец загробастил твоё наследство. Я могу тебе помочь. Как только я получу деньги от этих парней, найму тебе адвоката, сделаю всё, что захочешь. Я повернулась и уставилась на него. Он смотрел на меня решительно и серьёзно, и в то же время со страхом. Чего он боялся? Того, что предают отца? И этих парней. Быстрее, скомандовал Карлсон. Трэвис резко выдохнул. Пожалуйста, Робин. Был ли у меня выбор? Я прочистила горло. Дэймон, можешь что-нибудь сказать? Пожалуйста. Тишина. Ну, конечно, зачем Зило соотвечать? Скорее всего, ему сейчас так весело, как ещё не было с тех пор, как он попал в круг. Дэймон, Если поговоришь со мной, я дам тебе что-нибудь, что захочешь. Я ждала, чувствуя спиной сверлящие взгляды троих мужчин. Шика предупреждающе посировала. У тебя осталось не так много времени. Это твой последний шанс получить то, что ты хочешь. Но он молчал. Демон не дурак. Я обернулась в надежде, что кто-то из них поймёт. Он знает, что происходит. Он не станет разговаривать, пока вы подслушиваете. Трэвис вопросительно уставился на мужчин. "Чушь", проворчал новенький, демон не хочет болтать с девчонкой. Он пытался затащить её в круг. Он хочет крови, а не разговоров. Карлсон потёр подбородок. "А ведь верно. Что ж, давайте проверим". Он кивнул Холку и тут двинулся к нам с Трэвисом. Я хотела отступить, но Трэвис остановил меня. Круг был прямо за нами. Громило набросился на меня, больно схватил за плечи и развернул лицом к кругу. "Эй!" крикнул Трейс. "В чём?" "Я велел тебе заткнуться", перебил его Карлсон. "Винс, давай". Третий мужчина подошёл к нам вплотную. Я в ужасе попыталась вырваться из рук Халка. Я хотела кричать, умолять отпустить меня, но не могла вымолвить ни слова. Ну почему я всегда такая робкая, такая беспомощная? Деман обратился к Кругвинсу. Ты хочешь получить эту девчонку? Покажись, и мы поторгуемся за неё. Что? Вы не можете, начал Трэвис. А ты, наверное, собирался отпустить её и рассказать Папаше, как ты украл его демона, насмешливо спросил Карлсон. Я хотел заплатить ей за молчание, Карлсон фыркнул, смеясь над наивностью Трэвиса. Отойди с дороги, или мы сами тебя уберём, и тогда наши сделки конец. Трэвис замолчал. Я умоляюще смотрела на него, но он лишь опустил глаза и отошёл в сторону. "Ну так что, демон?" продолжил Винс. "Будешь торговаться за девчонку?" Было по-прежнему тихо. Тьма оставалась непроницаемой. "Может, он думает, что ты шутишь?" предположил Карлсон. Винс подошёл ещё ближе и взял меня за запястье, пока Халк держал меня. В руке Винса что-то блеснуло, но я не успела понять, что это. Нож Откуда он взял нож? Что он собирается? Восьмидюймовый клинок полоснул меня по коже от локтя до запястья. Я чувствовала, как сталь проникает вплоть. Видела, как порез заполняет алая кровь. Вспыхнула боль, я закричала и попыталась вырваться, но хватка громилы усилилась. Винс прижал нож к ране, подождал, пока на него стечет несколько капель, и стряхнул их в круг. Красные капли исчезли во тьме. «Попробуй, демон!» сказал Винс и протянул мою руку к кругу, чтобы демон смог увидеть рану. Ты можешь получить всё остальное, только покажись. Отпусти меня, кричала я. Отпусти. Но они, как и Зуилос, не обращали на меня внимания. Трейвис смотрел куда угодно, только не на меня. Его плечи поникли, словно он был расстроен или жалел о том, что сделал. Пожалуйста, умоляла я. Пожалуйста, отпустите меня. Кровь всю капала и капала на пол. Дэймон позвал Винс. У тебя мало времени, вернее у неё. Если хочешь получить её свеженькой, отвечай немедленно. Как они могли так обо мне говорить? Как могли предлагать меня Дэймону, словно кусок мяса? Они были такими же злыми, как и твари внутри круга, такими же бессердечными, такими же монстрами. Трюис, помоги мне, умоляла я его сквозь слёзы. Не позволяй им этого сделать. Винс сильнее сжал мою запястье и снова занёс нож. "Нет!" закричала я. "Димон никогда не заговорит с тобой. Он никогда не сдастся. Отпусти меня, отпусти!" Винс снова полоснул меня ножом. Я едва не оглохла от собственного крика. Кровь лилась ручьём. "Я умру. Они убьют меня. Я истеку кровью, а они просто будут на это смотреть. Трое мужчин: Трэвис и Зугилос. Я не должна была приходить сюда." Не должна была разговаривать с демоном. Родители предупреждали меня: "Держись подальше от магии". Моё тело содрогнулось от выброса адреналина, хватка грома была ослабла, и я вырвалась из его рук. Поскользнувшись, я ухватилась за кафедру, чтобы удержать равновесие. Подставка опрокинулась вместе с книгой и плоским серебряным кулоном, заскользившим по полу. Я попыталась прорваться к двери, но чьи-то руки схватили меня за свитер и дёрнули назад. Меня снова подтащили к кругу. Холодное лицо Винса расплывалось перед глазами, нож поднялся в третий раз. Халк толкнул меня, и я упала на пол, задохнувшись от боли. Цепочка с кулоном запуталась в пальцах. Перед глазами всё плыло и двоилось от слёз, страха и потери крови. Боль отступила. Наверное, это было плохо. Последний шанс, демон. У тебя есть примерно 10 минут, пока она не истечёт кровью. Мы подождём. Я лежала на полу, Дорожаще, слабе, бесполезная, жалкая, слишком слабая для магического мира. Зачем я столько читала, как знания могли бы меня спасти? Кровь текла из руки, отчаянно бьющееся сердце выталкивало её из разрезенных вен. Зуилс хотел увидеть мою кровь. Что ж, его желание сбылось. Позади меня Карлсон и его приятели негромко переговаривались, ожидая, когда покажется демон. Болтали как на вечеринке. Трэвис направился к выходу, но остановился на полпути. Впереди, всего в шаге от меня, мерцала серебряная линия. Я подняла взгляд на купол и уставилась в тьму и увидела тёмные глаза Зуилоса.